Я смотрела в шоке. Он так неофициально произнес наши имена, как будто мы были старыми друзьями, неожиданно здесь встретившимися. Он обратился к нашему неповоротливому сопровождающему. «Феликс, дорогой мой, сходи, пожалуйста, скажи моим братьям о нашей компании. Я уверен, что они не хотели бы пропустить такое». «Да, владыка». Феликс кивнул и исчез через ту же дверь, через которую мы прибыли. «Ты видишь, Эдвард?» Странный вампир обернулся и улыбнулся Эдварду, подобно любящему, но ругающемуся дедушке. «Что я говорил тебе? Разве ты недоволен тем, что я дал тебе то, что ты вчера хотел?» даро Ро, я доволен», — согласился он, сжимая руку вокруг моей талии. «Я люблю счастливые концовки», — вздохнула Ро. «Они настолько редки, но я хочу целую историю». «Как это случилось, Элис?» Он обернулся, чтобы пристально вглядеть на Элис с любопытными туманными глазами. «Твой брат, казалось, думал, что ты никогда не ошибаешься, но, очевидно, имела место некоторая ошибка». «О, я совсем не безошибочная!» Она высветила великолепную улыбку на лице. Элис смотрела совершенно непринужденно, за исключением того, что кисти рук были сжаты в напряженных кулаках. «Как вы можете понять, из сегодняшнего дня я причиняю проблемы так же часто, как и разрешаю их». «Ты слишком скромна», — упрекнула Ро, — «я видел некоторые из твоих удивительных деяний, и я должен признать, что никогда не наблюдал ничего подобного твоему таланту». «Замечательно!» — Элис кивнула кинула взгляд на Эдварда. Аро не упустил это. «Я сожалею, мы вообще не были представлены должным образом, не так ли? Только я чувствую себя подобно тому, что уже знаком с тобой. Твой брат вчера нас представил специфическим способом. Видишь ли, и я разделяю часть талантов твоего брата. Только вот я ограничен в расстоянии, а он нет». Аро покачал головой, и вот он отражал зависть. «Но зато твой талант более мощный», — добавил сухо Эдвард. Он посмотрел на Элис и тут же все объяснил. «Аро нуждается в физическом контакте, чтобы слышать мысли, но он слышит намного больше, чем я. Ты знаешь, что я могу слышать только то, что происходит через твою голову в этот момент. Аро слышит каждую мысль, которая когда-либо была в твоей голове». Элис подняла тонкие брови, и Эдвард склонил голову. «Аро также...» Не упустил это из виду. «Но иметь способности, чтобы получать известие на расстоянии?» Вздохнул он. «Это было бы настолько удобней?» аро посмотрел через наши плечи. Все другие повернулись головы в том же направлении, включая Джейн, Алика и Диметри, который тихо стоял около нас. Я повернулась медленнее всех. Феликс вернулся. За ним вошли два мужчины, тоже в черных одеждах оба очень походили на аро, Один даже имел те же самые плавные черные волосы. У другого волосы были белоснежные, того же самого оттенка, как и кожа на его лице. Волосы струились до плеч. На их лицах была одинаково бумажно-тонкая кожа. Трио из картины Карлайла собралось вместе. Неизменно за прошлые 300 лет, с тех пор, как была написана картина. «Маркус!» «Кайус, посмотрите!» — певочий воскликнул Аро. «В конце концов, Белла жива, и Элис здесь с нею. Это ли не замечательно?» Ни один из других двух не посмотрел, подобно тому, что замечательно будет их первое произнесенное слово. Темноволосый мужчина казалось крайне скучающим, как будто энтузиазм Аро наблюдал уже слишком много тысячелетий. Другой стоял с кислым выражением под своим белоснежными волосами. Их недостаток интереса не уменьшил удовольствие Аро. «Позвольте нам выслушать историю», почти пропел Аро своим красивым голосом былоовоосый древний вампир ушел подальше скользя к одному из деревянных тронов другой остановился около аро и зачем то вытащил руку сначала я думала для того чтобы взять ору за руку но он только быстро коснулся ладони аро затем отвел руку в сторону оро поднял Одну черную бровь. Я заинтересовалась, как же его бумажная кожа не рвалась от подобных действий. Эдвард спокойно фыркнул, и Элис посмотрела на него с любопытством. «Спасибо, Маркус», — сказал Аро. «Это весьма интересно». секундой позже я поняла, что Мор... Маркус позволил Аро почитать его мысли. Маркус не выглядел заинтересованным. Он отошел от Аро подальше, чтобы присоединиться к тому, кого, должно быть, звали Каос» усевшемуся у стены. Двое сопровождающих вампиров тихо последовали за ним. Я увидела, что две женщины в летних платьях встали и тоже подошли к Каосу, встав в той же манере, что их охрана. Мне была смешна сама идея, что кому-нибудь из вампиров требуется охрана, но, возможно, древние были столь же хилы, как их тонкая кожа. Аро покачал головой. «Удивительно», — сказал он. «Абсолютно удивительно». Выражение Элис выражало крайнюю заинтересованность. Эдвард обернулся к ней и снова объяснил быстрым низким голосом. «Маркус видит отношения. Он удивлен интенсивностью наших». Ару улыбнулся. «Столь удобно?» — обратился он к себе. «Потом он повернулся к нам». «Я могу уверить вас, что, что существует очень мало вещей, способных удивить Маркуса». Я посмотрела на мертвое лицо Маркуса и поверила этому. «Только это настолько трудно понять даже теперь», размышлял Аро, уставившись на руку Эдварда, обернутую вокруг меня. «Для меня было очень трудно следовать за смыслом хаотичного высказывания Аро. Я изо всех сил пыталась не потерять присутствие духа». «Как ты можешь стоять так близко к ней?» «Не без усилия», — ответил спокойно Эдвард. «Но ты все еще жаждешь ее? Ты же так трудно себя преодолевать!» Эдвард коротко хихикнул, без иронии. «Я смотрю на это, как на цену за все». аро был настроен скептически. «Очень высокая цена. Оно того стоит» орой смеялся. если бы я не обонял ее через твои воспоминания я не предполагал бы что жажда чьей то крови может быть настолько сильной. я никогда не чувствовал ничего подобного большинство из нас прошло бы восторг от такого подарка и все же ты трачу подарок впустую закончил эдвард теперь его голос выражал сарказм арро рассмеялся снова ах какая я «Как я тоскую без моего друга Карлайла! Ты напоминаешь мне о нем, только он не был столько сердит. Карлайл во многом тоже меня за... затмевает. Я, конечно, никогда не думал, что Карлайл справится со всеми своими желаниями, но ты делаешь ему большую фору». «Едва ли», — Эдвард звучал нетерпеливо, как будто он был утомлен предварительными выборами лидера между ними и Карлайлом. Это заставляло меня напрячься. Я не могла не пробовать вообразить то, что последует дальше по его ожиданиям. «Я удовлетворен его успехом», – размышляла Ро. «Твои воспоминания о нем для меня настоящий подарок, хотя они чрезвычайно меня удивляют. Я удивлен тем, что нравится мне его успех на том пути, который он выбрал». Я ожидал, что его решимость пройдет со временем, ослабится. Я смеялся над его планом найти других, которые разделят его нестандартные взгляды. Все же, так или иначе, я счастлив, что ошибался. Эдвард не отвечал. Но твоя сдержанность, вздохнула Ро. Я не знал, что такая сила воли вообще возможна, чтобы... «Противиться такому влечению не только единожды, но все снова и снова. И если бы я непосредственно это не почувствовал, то не поверил бы». Эдвард пристально глядел в восхищение аробе без всякого выражения. Я знала, что его лицо может не отражать кипящих в нем эмоций. Я старалась также спокойно дышать. «Только вспомнить, как она обращается к тебе», — а Ару хикнул «Меня сразу же начинает мучить жажда». Эдвард напрягся. «Не волнуйся», — заверил Ару. «Я не причиню ей никакого вреда, но мне настолько любопытна одна вещь». Он смотрел на меня с ярким выражением любопытных глаз. «Могу ли я?» — спросил он, нетерпеливо поднимая одну руку. «Спроси у нее», — предложил Эдвард плоским голосом. «Конечно. Какой я грубый!» — воскликнул Алларо. «Белла?» — теперь он обратился непосредственно ко мне. «Я очарован, что ты являешься единственным исключением для таланта Эдварда, и мне очень интересно, как могло такое произойти. Я задавался вопросом с тех пор, как узнал, что наши способности с Эдвардом схожи. и Если ты разрешишь мне попробовать, пожалуйста, являешься ли ты для меня исключением?» Я с ужасом посмотрела на Эдварда. Несмотря на откровенную вежливость, не полагал, я не полагала, что у меня действительно был другой выбор. Я испугалась от его желания дотронуться до меня. И все же так же развращенно было заинтриговано шансом почувствовать его странную кожу. Эдвард кивнул, поддержав меня потому ли, что он был уверен, что Аро не причинит мне вреда или потому, что не было никакого выбора. Я не могла в этом ответить. Обернулась к Ару и медленно подняла перед собой руку. Она дрожала. Он скользнул ближе ко мне, и я думала, что постарается сделать самое доброжелательное выражение, чтобы заверить меня в том, что мне ничего не грозит. Но его бумажная кожа была слишком странная, слишком чуждая и пугающая, чтобы заверить меня в этом. Взгляд на его лице был более уверяющим, чем слова. Аро потянулся, как будто пожать мою руку и коснулся своей нереальной кожи моей. Странное то было ощущение. Я почувствовала ломкий сланец, а не гранит. и Его кожа была еще более холодной, чем я ожидала. Его покрытые пленкой глаза словно улыбались, и было невозможно отвести от них взгляд. Они гипнотизировали странным, неприятным образом. Я увидела, что лицо Аро изменилось. На нем отразилось сомнение, прежде чем он спрятал его в дружественную маску. «Весьма интересно», — сказал он, отпуская мою руку и отодвигаясь назад. Мои глаза скользнули к Эдварду, и хотя его лицо не выражало ничего, я думала, что он казался немного самодовольным. Аро продолжал отходить со вздумчивым выражением на лице. На мгновение он затих, его глаза скользили по всем нам. Потом резко встряхнул головой. «Первый раз такое», — сказал он себе. «Интересно, является ли она защищенной от других наших способностей? Джейн, дорогая!» «Нет», — прорычал Эдвард. Элли схватила его руку. Он оттолкнул ее. Маленькая Джейн счастливо улыбнулась, аро. «Да, владыка!» Эдвард теперь действительно рычал раскатистым рыком, впившись в Оро мрачным взглядом. Каждый, наблюдающий за ним, с пораженным недоверием, как будто Эдвард совершил сумасшедшую бестактность. и Я видела усмешку Феликса с надеждой и шаги в сторону Эдварда, а Коро Рок коротко взглянул на него и тотчас застыл на месте. Его усмешка превратилась в сумрачное выражение. Потом он снова заговорил Джейн. Я задаюсь вопросом, моя дорогая, если Белла является защищенной от тебя? Я почти не слышала оро из-за разъяренного рычания Эдварда. Он отпустил меня, перемещаясь, чтобы скрыть меня от их взгляда. Каос призрачно двинулся в нашем направлении с окружением, чтобы наблюдать за нами. Джейн обернулась к нам с блаженной улыбкой. «Не делай этого!» — закричала Элис, так как Эдвард сосредоточился на маленькой девочке. Прежде чем я могла отреагировать, прежде чем любой мог подскочить к нам, прежде чем телохранители Арона приглись, Эдвард был на земле. Никто не тронул его, но через мгновение он оказался на каменном полу, корчащимся в странной муке, в то время как я смогла, смотрела на происходящее в ужасе. Теперь Джейн улыбалась только ему, и картина в моей голове стала полной, что Элис говорила об огромных талантах. Почему каждый смотрел на Джейн с таким уважением, и почему Эдвард бросился на нее, прежде чем она смогла применить это на мне? «Прекратите!» – завопила я. Мой голос отовозвался эхом в тишине. Я выскочила вперед, чтобы оказаться между ними, но Оро... «Крепко схватила меня и не дал мне никакого шанса вырваться. Теперь с губ Эдварда не слетало ни единого звука. Он съежился на холодном каменном полу. Я думала, что моя голова взорвется от того, что я это наблюдаю». Джейн отозвал ее оро спокойным голосом. Она быстро прекратила, все еще улыбаясь, с удовольствием сочившимся с ее глаз. Как только Джейнс отвела взгляд Эдвард шевельнулся, а Роск склонил свою голову ко мне. Джейн направила улыбку в мое направление. Я даже не обратила внимания на ее пристальный взгляд. Я смотрела на Эдварда и крепко схватила Элис, все еще бессмысленно вырываясь. «Он прекрасен», — прошептала Элис напряженным голосом. Как только она заговорила, он сел, потом слегка подпрыгнул, встал на ноги, его глаза Встретились с моими, и в них отражался ужас. Сначала я подумала, что ужас был от того, что он только что перенес, но потом он быстро посмотрел на Джейн и назад ко мне. Его лекцо облегченно смягчилось. Я тоже посмотрела на Джейн, но она больше не улыбалась. Она впилась в меня взглядом, ее челюсть сжималась с неизменной интенсивностью. Я вся сжалась, приготовившись испытать боль. Ничего не случилось». Эдвард снова оказался рядом со мной. Он коснулся руки Элис, и она отдала меня ему. Аро начал смеяться. «Ха-ха-ха!» — хихикал он. «Это замечательно!» Джейн расстроена шипела, наклоняясь вперед, как будто она готовилась к нападению. «Не расстраивайся, дорогая!» — сказал Аро успокаивающим тоном, перемещаясь и кладя руку ей на плечо. «Она путает нас всех!» Верхняя губа Джейн задралась, обнажая ее зубы. Она продолжала впиваться в меня взглядом. «Ха-ха-ха!» Арос -ха -ха снова захохотал. «Ты очень храбрый, Эдвард. Выносить все это в тишине?» «Я попросил Джейн однажды применить на мне ее талант. Просто из любопытства!» Он восхищенно помотал головой. Эдвард скривился, чувствуя отвращение. «Так что мы теперь будем делать с вами?» вздохнул Аро.